Из Кракова в Бухенвальд. Март 1942 года ознаменовался для Моргена кризисом. Получив предложение возглавить новый суд в Лемберге, Львове, он направляет в отдел кадров Главного судебного управления СС в Мюнхене просьбу избавить его от этого назначения. Вместо этого он просит перевести его из генерал-губернаторства в другое место, желательно в Норвегию или на Балканы. В подкрепление этой просьбы Морген перечисляет свои достижения в этом регионе. Количество обвинений, которые он предъявил, количество подсудимых по этим делам, а также поездки, которые ему пришлось совершить в связи с делом за Обертсвайга, которое он называет очагом коррупции по аналогии с очагом эпидемии. Под конец он выдвигает дополнительный аргумент. Уровень коррупции в генерал-губернаторстве так высок, а количество тяжких преступлений и опасных правонарушений так велико, что я совершенно убеждён. Любой судья здесь со временем выбьется из сил и следовательно подвергнется риску того, что его естественное чувство справедливости притупится. Поэтому вы поймёте, оберштурмбанфюрер, моё желание безотлагательно вернуться, чтобы находиться в другой, более здоровой, чем в генерал-губернаторстве атмосфере. Морген безустали мёл генерал-губернаторство метлой закона, но ничего не добился. Фигеляйн фасбендер, дир левангер, вся крупная добыча ушла от преследования благодаря высоким покровителям. Юридическая квалификация Моргена ничего не давала при столкновении с коррупцией в рядах СС. И в качестве СС-ского судьи он оказался несостоятелен. Морген больше не мог считать себя судьёй, борющимся за справедливость и охранявшим честь СС такой, как он её понимал. Поэтому он искал выхода, который виделся ему в более здоровой атмосфере Норвегии. Желанию Моргена перевестись в другое место пошли навстречу, но не так, как он это себе представлял. Его перевод оказался меньшим из двух зол. А больше мы из них были 3 года в концентрационном лагере. Это было в Троицендень в 1942 году. На выходные я поехал в Дрезден. В первый же вечер меня срочно отозвали назад в Краков. Я приехал, и там уже было письмо от начальника Главного судебного управления СС. Рейхсфюрер Гиммлер приказал, чтобы вы немедленно сложили полномочия и воздержались от любой служебной деятельности и тотчас же прибыли в Главное судебное управление СС в Мюнхен. Произошло следующее. Я оправдал человека, обвинённого в расовом преступлении, хотя он сам в нём признался. Я просто пренебрёг установившимся порядком. Но я не только считал своё решение справедливым, но и думал, что за этим ничего не последует, потому что оправдательные приговоры почти никогда не пересматривались. Но поскольку за каждым моим шагом следило множество людей, они выудили этот приговор. Обергруппенфюрер Копе которого, вероятно, подогрел Освальд Поль, не нашёл более срочных дел, чем сесть в самолёт, прилететь в Главное управление СС, показать этот приговор и сказать: "Вот и проявилось его подлинное отношение, он саботирует приказы". В Мюнхене я узнал от судьи, который сменял меня в Кракове, штурмбанфюрера Закса, весьма уважаемого человека, что уже был готов секретный приказ Рейхсфюрера отправить меня на 2-3 года в концентрационный лагерь. Но в главном судебном управлении СС были весьма уважаемые люди, и они сказали: "Так дело не пойдёт. Как же быть с независимостью судей? В общем, только не в случае с Моргином, ведь это посягательство на основы. Решение может быть оспорено, но судья не может быть за него наказан". Когда решение об этом инциденте дошло до Гиммлера, он сказал: "Хорошо, этот человек вбывает из судебной системы и направляется на фронт". Моргина расжаловали и отправили в учебный лагерь в Штральзунде. А после завершения подготовки зачислили в состав танковой дивизии Викинг, воевавшей на Восточном фронте. Расовое преступление, в совершении которого обвинялся оправданный мортином человек, заключалось в интимной связи с полькой. По словам Моргина, обычно такой проступок учитывался как смягчающие обстоятельства при совершении какого-нибудь другого преступления. Поскольку в данном случае другого преступления не было, рассмотрение этого нарушения едва ли привлекло бы внимание. Но имелись люди, которых Морген раздражал предположительно своими расследованиями против влиятельных фигур. Они нашли это дело, чтобы убрать его с дороги, и он избежал концлагеря только благодаря вмешательству главного судебного управления СС. О службе Моргена в дивизии Викинг известно мало. Ранее дивизия совершала военные преступления в войну на Восточном фронте, но к моменту службы Моргена её уже теснили советские войска. перешедшее в наступление после капитуляции немцев под Сталинградом. В основном Морген вспоминал тяжёлые потери, понесённые дивизией, и жестокость советских солдат. Эти воспоминания позднее вошли в его правовую аргументацию. В мае 1943 года Моргена неожиданно вызвали с фронта в Мюнхен. Гиммлер приказал перевести его в управление государственной криминальной полиции в Берлине. чтобы расследовать дела о коррупции, достигшей к тому моменту невероятного размаха. Гиммлеру надо было действовать. Об этой кампании он упомянул в частности, выступая в Позне перед СС-овскими офицерами 4 октября 1943 года. Говоря о жертвах газовых камер, Гиммлер заявил: "Мы отобрали у них ценности". Я отдал строгий приказ о за выполнении которого отвечает Обергруппенфюрер Освальд Поль, чтобы все эти ценности полностью передавались Рейху. Сами мы не взяли ничего. Отдельные лица, которые попались на их присвоении, будут наказаны в соответствии с приказом, о котором я уже сказал и в котором есть предостережение. Кто возьмёт хотя бы одну марку, тот покойник Некоторые ассасовцы, их не так уж много, на этом попались, и они будут казнены без пощады. Наше моральное право, наш долг перед нацией истребить народ, который хотел уничтожить нас. Но мы не имеем права наживаться сами, присваивая меха, часы, деньги, сигареты и что-либо ещё. Подразумеваемое противопоставление двух последних сентенций, конечно, возмутительно, поскольку оно ставит в один ряд обязательство не грабить и право убивать в отношении евреев. По факту никаких обязательств перед евреями не предполагалось. То, что имел в виду Гиммлер, было обязательством перед Рейхом, и заключалось оно в передаче ценностей, отобранных у евреев. Невыполнение этого обязательства путём незаконного присвоения конфискованной собственности было преступлением, в совершении которого Морген обвинял Фасбендера и Фигеляйна, решивших ликвидировать ариизированную фирму Натана и Абфельбаума. После этого он написал свою статью о преступнике-коррупционере. Именно поэтому Морген был привлечён к антикоррупционной кампании. Второй шанс для своей судейской карьеры он получил благодаря той специализации, которую выбрал изначально на коррупционных преступлениях. Морген всё ещё был сесовским судьёй, но теперь он также стал офицером полиции. В новом качестве первым из его заданий, полученным в конце июня, Или в начале июля 1943 года оказалось следствие по делу главного офицера снабжения в концентрационном лагере Бухенвальд, человека по фамилии Борншайн. Тот подозревался в хищении продуктов питания из лагеря и их продаже на чёрном рынке. Криминальная полиция попросила прислать следователя, специалиста по коррупции, и туда направили Моргина. Подозрения против Борншайна оказались безосновательными, но теперь, оказавшись в Бухенвальде, Моргин решил оглядеться. В концлагере он был впервые. Вот что рассказал Морген об этом лагере своим американским следователям в 1946 году. Моё первое впечатление было на удивление благоприятным. Заключённые жили в приличных условиях, хорошо питались. Время от времени я пробовал их еду, условия работы также были хорошими. И в целом, для облегчения участи заключённых делалось так много, что меня это поразило. У меня тогда возникло ощущение, что концентрационные лагеря шагнули далеко вперёд по сравнению с другими учреждениями в системе юстиции. Люди находились на природе, почти на воле. Они работали охотно и пользовались достаточной свободой. Более того, комендант, Штандартенфюрер Пистер, произвёл на меня превосходное впечатление. Построенный в 1937 году Бухенвальд стоял на Лисистом холме в 8-9 км от города Веймар. Изначально он был предназначен для содержания политических диссидентов, обычных преступников и тунеядцев, то есть людей, осуждённых за нежелание трудиться. Интернированные проходили через двухэтажный контрольно-пропускной пункт с металлическими воротами, на которых красовалась надпись: "Каждому своё", что в данном случае следовало понимать как "каждому по заслугам". Бухенвальд стал первым лагерем, освобождённым западными союзниками в апреле 1945 года. Все мы видели на фотографиях, сделанных Маргарет Бурк-Уайт, истощённых узников и груды человеческих тел. Освободители заставили жителей Веймара посетить лагерь. Немой фильм показывает их идущими туда беззаботно, как на воскресную загородную прогулку, а затем мы видим бледные лица этих людей, которые своими глазами увидели смерть и следы истязаний. Герман Пистер, комендант которого Морген встретил во время своего первого приезда, был приговорён к смертной казни на суде, проведённом американцами в Дахау в 1947 году. Моргена вызывали на этот суд в качестве свидетеля защиты, и он повторил своё благоприятное описание Бухенвальда при Пистере. Сам Пистер говорил, что условия, обнаруженные союзниками, сложились из-за переполненности лагеря и дефицита в Германии в конце войны. Но в другом месте Морген утверждал то же самое в отношении всех концентрационных лагерей. Описание Моргеном Бухенвальда в 1943 году очевидно не соответствует действительности. Приведём самый яркий пример. Во всех своих свидетельствах о Бухенвальде Морген никогда не упоминает малый лагерь, сектор, построенный в начале того года. Бараки малого лагеря представляли собой конюшни без окон, в которых заключённые спали на голых нарах в четыре этажа. Как это показано на одной из знаменитых фотографий Бурк-Уайта. Один заключённый, прибывший в малый лагерь в январе 1944 года, позднее сообщал о сильной перенаселённости и плохих санитарных условиях. В марте 1944 года обследование всех 20.000 заключённых Бухенвальда показало, что 80% из них недоедают. В то же самое время в моргю нют настроился в лагере. Да, я всё время находился в Бухенвальде. Я заставил их дать мне комнату с телеграфом. Всё это было очень комфортабельно. Концентрационный лагерь получал разнообразные новостные радиосводки. Кроме того, там была своего рода курьерская служба, так что я сидел как паук у своей паутины, ходил туда и сюда, смотрел, чем занимаются люди или они приходили ко мне. Выживший узник лагеря сообщил американцам, что он каждый день делал моргину массаж. Морген заявил, что он тщательно изучил в лагере всё. Перед началом расследования я изучил концентрационный лагерь во всех деталях, проверяя особенно внимательно то, что казалось мне важным. Я посещал эти места неоднократно и без предварительного уведомления. В самом Бухенвальде я проработал 8 месяцев и добавил почти невозможно, чтобы меня так долго вводили в заблуждение. Хотя Морген нарисовал искажённую картину лагерной жизни, он не был невосприимчив к ужасам. В отчёте, составленном для американцев в январе 1946 года, он написал: "Порочность системы концлагерей кроется в раковой опухоли самой системы, справиться с которой не могут никакие реформы. Эта система может быть гуманной только если в ней находятся идеальные люди, и это именно то, чего в концентрационных лагерях не было". Часть заключённых, в среднем около 40%, были настоящими преступниками. В силу своего эгоизма, жестокости и неуправляемости они невероятно развращали окружение своим вероломством и преступным поведением. Поскольку самоуправление давало им власть над остальными заключёнными, они без оглядно злоупотребляли ею и тем самым вынуждали политических принимать ответные меры для самозащиты. В результате ситуация складывалась так, что в конслагере буквально можно было купить чью-то жизнь за сигарету. Хотя власть коменданта Дюра де ограничивалась, де-факто он мог делать всё, что хотел. Начнём с организации повседневной жизни. Он мог заставить заключённых часами стоять на перекличке после работы, даже в сильный мороз без рукавиц. Он мог издеваться над ними как угодно. Как известно из армейской жизни, есть множество законных способов беспощадно мучить людей. В нормальных условиях люди будут протестовать против такого диспотического режима. Но что мог сделать заключённый? Выйти из лагеря? Он не имел права. Пожаловаться на своих мучителей? Он мог только им же, тем людям, расположение которых стремился заполучить, чтобы не лишиться всякой надежды вернуть свободу. А освободившись, он не смел открыть рот, чтобы не подвергнуться риску немедленно вновь попасть в заключение. Так, узники сами делали всё, чтобы превратить свою жизнь в ад. ССовцы в лагере это понимали. Коменданты держали заключённых в запертией, стезали их, доктора обращались с ними жестоко и умерщвляли их, охранники издевались над ними и убивали при попытках к бегству, капы без отдыха обрабатывали их дубинками, и чтобы укрепить свою власть, часто доводили других заключённых до самоубийства. В этой системе всё зависело от начальства. При жестоком коменданте лагерь превращался в ад. Если комендант был гуманным и держал в узде свой персонал, лагерь был сносным. Поэтому отчёты, поступающие из концентрационных лагерей, так сильно различаются. Персонал лагерей по большей части был плох. Плох изначально, поскольку никто не назначал туда способных и безупречных людей. Об этом речи не шло из-за нехватки руководящего состава. Туда направляли только шлак, который нельзя было использовать больше нигде. за редкими исключениями. Гиммлер хорошо понимал, насколько губительна и разлагающая лагерная среда. Он выпустил приказ, согласно которому ни один член СС не должен был служить в концентрационном лагере больше 2 лет. Этот приказ никогда не выполнялся, по крайней мере, последовательно. Бесправные заключённые, плохой человеческий материал, всемогущая охрана, нехватка эффективного контроля Таковы были главные причины тяжёлых условий в концентрационных лагерях. Здесь Морген проницательно анализирует разлагающие действия машины концлагеря, что явно противоречит другим его радужным описаниям. И американские следователи не единственные, кому он описывал лагеря как ад, если коменданты жестоки. Как мы увидим, то же самое. Он заявлял в судебной системе СС в годы войны, Пытаясь понять, почему так различаются описания лагерей, сделанные Моргеном, мы должны иметь в виду три факта. Во-первых, Морген отделяет время своего пребывания в Бухенвальде как от предыдущего, так и от последующего периодов, когда Пистер ещё не прибыл в Бухенвальд, и когда Германия находилась в состоянии разрухи. Есть некоторые основания верить, что в то время, когда Морген находился в Бухенвальде, условия там были чуть лучше, чем до и после этого. хотя они и не были даже в половину так хороши, как он напишет их позднее. Морген работал в Бухенвальде с лета 1943 года до весны 1944. Пистер стал комендантом Бухенвальда в январе 1942 года. По свидетельству Ойгена Когана, узника, который долго пробыл там в заключении, условия в лагере заметно улучшились после 1941 года, то есть уже при коменданте Пистере. Во-вторых, Морген был склонен защищать СС, хотя и не обязательно отдельных членов этой организации. Примером тому его показания на суде на Досвольдом Полем, который, возглавляя Главное административно-хозяйственное управление СС, отвечал за лагеря. Там Морген перечисляет причины смерти заключённых, в которых не может быть обвинена лагерная администрация. Среди них казнь тех, кого доставляли в лагерь только с этой целью. Поскольку эти казни применялись не к заключённым концлагеря, вы не можете обвинять в этих преступлениях концлагерь или его администрацию. Уничтожение евреев, комплексы для уничтожения не имели отношения к концентрационным лагерям. Смертность по естественным причинам среди заключённых в обычной жизни люди тоже так или иначе умирают. Эпидемии. Администрация концентрационных лагерей делала всё, что было в их силах для предотвращения вспышек эпидемий. Драки среди заключённых в этих смертях следует винить узников конслагера, и даже присутствие среди заключённых представителей интеллигенции, они, конечно, умирают быстрее других. Этот перечень едва ли не смешён в качестве попытки выградить осэсцев, но Моргина вызывали в суд как свидетеля защиты. И он объяснял, что всего лишь пытается возложить вину на того, на кого следует, а именно и прежде всего на людей, создавших систему концентрационных лагерей. Возвращаясь к истинным причинам, говорит он, мы видим, что дело было в создании концентрационных лагерей как таковых. Я должен повторить ещё раз и ещё, что виновны власти, которые проводили эту безумную политику. Разумеется, такая формулировка косвенно реабилитирует СС. Наконец, третье и последнее. Морген был чувствителен к конкретным проявлениям жестокости, но не чувствителен к страданиям вообще. Его нравственное чувство воспламеняло то зло, которое преднамеренно причиняли невинным жертвам жестокие люди. Он считал систему концлагерей порочной, потому что она давала злым людям свободу творить злые дела. Его возмущало то, что эти люди превращали жизнь заключённых в ад, но его не слишком заботило то, что сами условия уже были адскими. Поскольку эта ситуация создавалась не конкретными злодеями. В 1945 году, когда вокруг рушился Третий рейх, а беженцы спасались от приближавшихся со всех сторон фронтов, Морген вновь посвятил себя войне с преступностью в рядах СС, будто не замечая бедствий войны реальной. Это равнодушие к страданиям, но не к преступлениям может объяснить несоответствие между его неприязнью к представителям человеческого шлака, которые мучили заключённых и удовлетворённостью условиями, в которых заключённые жили.